Прошла неделя, а Сашина состояние почти не изменилось. Олеся ездила к нему каждый день к восьми утра. В это время у медиков начинался рабочий день, ей не приходилось подолгу ждать под дверьми реанимации, чтобы отдать свежую порцию протёртого супа и компот. Она немножко познакомилась с персоналом, знала, кто добрый, кто суровый, какой врач подробно расскажет о состоянии пациента и подбодрит, а какой хмуро бросит без перемен и пойдёт себе дальше. Самое трудное испытание сообщить детям о болезни отца было пройдено. Олеся сказала им, что приезжать пока не нужно, состояние стабильное, а в реанимацию всё равно не пускают. Но в тайне надеялась, что дочь ослушается и всё-таки примчится поддержать мать. Сына на службе не отпустит, а дочь могла бы приехать без особых проблем. А может и нет? Может у неё ситуация такая, что не вырваться. Она взрослая и докладывает матери далеко не обо всём. А если уж быть совсем честной самой с собой, то надо признать, что поддержка ей не нужна. Она знает, что делать, и справляется сама. Теперь Олеся снова вставала в половину шестого, как раньше, когда нужно было покормить завтраком и собрать в школу и на службу всю семью. Протирая суп через сито, она вспоминала те времена, когда готовила не для умирающего в реанимации человека, а для здорового мужчины и двух счастливых детей. Как варила, манную кашу в двух разных кастрюльках, в одну из которых добавляла какао, а потом выкладывала на тарелке попеременно то из одной, то из другой, чтобы получались концентрические круги. Дети обожали эту кашу и назывались зеброй. Олеся улыбалась, потому что этих воспоминаний у неё никто отнять не мог. После работы она шла домой и садилась за учебники. Наука давалась нелегко, Но пролистав программу, Олеся поняла, что штурмовать вершины знаний придётся не от самого подножия. Она, конечно, не помнила сам предмет, но помнила, что когда-то его учила, а это уже кое-что. Занятия так увлекали, что она забывала о том, что муж лежит в реанимации и борется со смертью. Правда, её быстро возвращала к реальности Вика, который звонила каждый день и так напористо плакала, что Саша не становится лучше, будто Олеся была в этом виновата. Приехав в субботу утром, она сразу поймала возле двери уже знакомую нянечку. Женщина показалась ей доброй и отзывчивой, поэтому Олеся спросила, нельзя ли хоть на секундочку повидать мужа. «Да он всё равно в коме», — отмахнулась нянечка. но «Ну, если хотите, пойдёмте, поможете перестелить». Олеся кивнула, и её провели в узкий тесный коридорчик, где дали накинуть белый халат, с завязками вместо пуговиц и жёлтыми пятнами по подолу, о происхождении которых она старалась не думать. Войдя в палату, Олеся огляделась и не узнала мужа среди неподвижно лежащих людей с трубками во рту. «Перестилайте давайте, и я уже капать буду», — сказала медсестра, с грохотом провозя мимо тележку с пузатыми оптичными бутылками. «Ну, давай», — нянечка точным движением стянула с койки одеяло и Олеся увидела тело своего мужа, единственного мужчины, с которым была близка. «Да, сейчас», — сказала она хрипло. «Что делать?» «Сил в тебе, конечно, что в воробье», — засмеялась санитарка. «Ну, держи хоть, пока я простыню подберу». Олеся послушно взяла мужа за плечо и бедро. Тело было не то чтобы неживое а какое-то резиновое. Неужели это тот юноша, с которым она... Замирая от страха и любви, легла в постель первый раз и ложилась 25 лет, не замечая, как тело его тяжелеет, грудь зарастает жёсткой шерстью, руки покрываются сетью вен. И все эти годы она думала, что в темноте спальни для него тоже остаётся юной девушкой, испуганной, но решительно доверившей ему себя. Она понимала, что время безжалостно, знала, что оба они стареют, Но почему-то ей казалось, что те юноши с девушкой и любовь, соединившая их, не исчезли бесследно, не растворились в прошлом, а продолжают жить внутри их объятий и останутся вместе с ними, пока они живы. Объятия разомкнулись, и всё исчезло. Погас свет юной любви, и осталось только тело, тяжёлое и беспомощное, неспособное даже самостоятельно дышать и не чувствующее её прикосновений. Теперь на другой бок перекати, сказала нянечка. Олеся послушалась, и рука Саши, оказавшаяся сверху, упала как плеть. Аккуратнее. Да-да. Извините. Ну всё, под одеяльник-то сумеешь заправить. Заверив, что постарается, Олеся суетливо стала засовывать в сероватый ситцевый мешок с такими же подозрительными пятнами, как у неё на халате, холодное байковое одеяло. Подошёл врач. Высокий бородатый мужчина лет сорока. «Не пугайтесь», — сказал он мягко. «Через пару деньков экстубируем вашего мужа и побреем». Есть такая верная примета, что когда мужчина чисто выбрит, то он быстрее начинает поправляться. Да, Олеся только сейчас заметила, что щёки Саши покрыты неопрятной щетиной с сильной проседью. «Вы думаете, он поправится?» Врач пожал плечами. «Сложный вопрос. Выживет, да. А насчёт всего остального не могу ручаться. Понимаю». «Вижу, вы женщина сильная». Врач повёл её к выходу, аккуратно взяв под локоть. «Поэтому не стану морочить вам голову напрасными надеждами, а скажу прямо. Точных прогнозов мы никогда не даём, и чудеса в нашей работе случаются. Но вы готовьтесь к тому, что ваш муж останется глубоким инвалидом». В глубине души Олеся и так это знала. Но всё же, впервые произнесённые вслух, слова врача так потрясли её, что она забыла снять халат. Так и прошла в нём до самого гардероба. Хорошо, что гардеробщица оказалась любезной бабулей. Обещала передать казённое имущество, потому что до начала первого урока оставалось всего 40 минут, и возвращаться было уже нельзя. По дороге Олеся... Мысленно подгоняя, будто назло еле плетущийся трамвай, недоумевала, с каких это пор она сделалась сильной женщиной. Всегда была в лучшем случае глупышкой не от мира сего, и вдруг такое, ничто не предвещало. Или каждая женщина становится сильной, когда в её душе умирает любовь. Она неслась от остановки, несмотря на гололёд, и успела за три минуты до звонка. Но Завуч, бросив неодобрительный взгляд на её раскрасневшееся лицо и выбившиеся из гладкой прически пряди, приказала ей зайти на большой перемене. «Была б спина, будет и вина». Олеся не сказала этого вслух, но очень громко подумала и побежала в актовый зал учить третьеклассников основам кадрили. Она полагала, что распекать за попытку опоздания её будут в учительской, при всём честном народе. но Завуч неожиданно пригласил её в свой крохотный кабинетик, в котором сама бывала от случая к случаю. «Олеся Михайловна», — начала она торжественным тоном, «как вы смотрите на то, чтобы взять на себя новую педнагрузку?» «Положительно, в принципе», — спокойно ответила Олеся и сама удивилась звучанию своего голоса. «А вы в старших классах хотите ритмику ввести?» «Да господи, как вам такое только в голову пришло!» Завуч расхохоталась. «Ещё танцем обучать этих коней. Благодарю покорно». «Тогда на продлёнке открыть секцию хореографии? Идея хорошая, но нет. Я предлагаю вам принципиально новое поле деятельности. ЭПСЖ». «Что, простите?» Олеся напряглась, пытаясь осмыслить незнакомую аббревиатуру. «ЭПСЖ. Этика и психология семейной жизни». «Новый предмет в старших классах». «Но я не знаю». «Никто не знает», — отрезала Зоя Семёновна. «Однако требуют. А вы, Олеся Михайловна, на мой взгляд, идеальный кандидат. Вы ладите с детьми, они вам доверяют. Значит, говорить на разные деликатные темы вам будет легче, чем многим другим». «Вы мне льстите», — поспешно вставила Олеся. констатируя факт». А самое важное, что у вас самая низкая поднагрузка во всём коллективе, а это плохо. На вас косо смотрят, завидуют. Ну и вообще, ваше привилегированное положение оказывает разлагающее воздействие на некоторых несознательных коллег. Напоминать, что она отрабатывает все часы, отведённые в расписании на ритмику, а выше головы не прыгнешь, было бесполезно. И на всякий случай Олеся покаянно вздохнула. Ну и положительный момент. Завуч улыбнулась. «Часы будут дополнительно оплачены, а вам, насколько я понимаю, в вашем положении сейчас не помешают дополнительные деньги, пусть и небольшие». Тут следовало осадить наглую бабу, сказать, что денег достаточно и вообще не ваше дело. Но вместо этого Олеся призналась. «Да, вы правы. Сейчас у меня каждая копейка на счету. Меня другое смущает. Если вы о поступлении в институт...» Завуч строго посмотрела на неё. «То у нас многие учителя получали диплом без отрыва, так сказать, от производства. И ничего. Всё успевали. Не бойтесь, Олеся Михайловна. Мы вам поможем в этом вопросе, потому что сами заинтересованы в кадрах с высшим образованием». Но Завуч остановила её своим фирменным движением ладони. «Подумайте, Олеся Михайловна, время ещё есть. Только я вас попрошу учесть, что я ни к чему вас не принуждаю. «Вы сможете отказаться совершенно добровольно. Вовсе не обязательно беспокоить Горано по столь ничтожному вопросу. Просто скажите «нет».» Олеся нахмурилась, не понимая, о чём речь. «Да я там никого и не знаю», — пробормотала она. «О, неужели? Ну да. А кого же вы тогда просили поставить меня на место? Что?» Зауч встала, взяла со стола свою любимую указку — и несколько раз хлопнула ею по собственной ладони, будто проверяя, сподручно ли будет этим инструментом перетянуть Олесю по спине. «Не стройте из себя девочку-припевочку». «В мыслях не было», — заверила Олеся, всё ещё не понимая. «Когда вы пришли к нам работать, то сами вызвали сопровождать детей на спортивные соревнования. Помните?» — Олеся кивнула. «Подчёркиваю, сами». «Да, конечно». Она улыбнулась. Такой это был хороший день. Тогда они с Вихровым повезли команду малышей в соседнюю школу на весёлые старты. Олеся чуть не сорвала тогда голос и не сломала каблук, так болела за свою команду. Дети выступали хорошо, слаженные, с удовольствием, и жюри попалась мудрая. Немножко подсуживала, но распределяла так, чтобы каждая команда оказалась первой в каком-то состязании, и в результате никто не проиграл. Прекрасный выдался денёк. И она пришла домой, взбудораженной от радости. В захлёб рассказывала Саше, как здорово чувствовать себя нужной и полезной, и не могла дождаться, когда снова поведёт ребят на какое-нибудь мероприятие. Но больше её никогда не звали. Тогда тоже не обязательно было жаловаться на меня в Горано. «Я не жаловалась», — проблеяла Олеся, чувствуя себя полной дурой. «Да?» А почему же мне тогда позвонили и угрожали увольнением, если я ещё хоть раз посмею вас о чём-то попросить? Очень доходчиво, знаете ли, объяснили, кто такая я и кто такая вы. Олеся потупилась. Что тут ответишь? Это не я, это муж? Детский сад какой-то. Саше не нравилось, что она вышла на работу. Он сразу стал жаловаться, что дом заброшен. Беспокоился, якобы училки плохо на неё влияют, будучи в основной своей массе старыми девами и разведёнками. Пропагандирует мужу ненавистничество. Они тупые, ограниченные и скучные. И она оглянуться не успеет, как в этой кислой среде, сама заржавеет. Потом, правда, фонтан претензий иссяк. Олеся решила, что он смирился с её работой, обрадовалась. И невдомёк-то ей было дури, что Саша просто нашёл новую женщину. но ей в голову не могло прийти, что муж выдавливает её из коллектива и с другой стороны тоже, всеми правдами и неправдами, настраивая сослуживцев против неё. «Итак, Олеся Михайловна, я надеюсь, что мы решим вопрос между собой, не привлекая руководство. Нет, значит, нет. Буду искать кого-нибудь со стороны». «Зоя Семёновна, можете мне не верить, но я правда не жаловалась Горану». прошептала Олеся, чувствуя себя старшеклассницей, застигнутой за курением в туалете. Наоборот, я переживала, что вы мне больше не поручаете никуда детей сопровождать. Заучь пожала плечами. Что же не спросили? Что что? Муж говорил, вы все злобные старые курицы, которые до обморока мне завидуют. Вот что. Ответить так, конечно, был не вариант. И Олеся только покаянно вздохнула. В общем, — Думайте, Олеся Михайловна. — Я бы с радостью, правда, но только имели ли я право учить детей, если сама не справилась? Кинув на неё хмурый взгляд, Завуч снова похлопала указкой по ладони и поплотнее закрыла дверь. — в о своём разводе? — Олеся кивнула. — Что ж, — задумчиво продолжала Зоя Семёновна, — но общий стаж семейной жизни у вас очень приличный. Наверняка за эти 25 лет вы научились чему-то полезному. Да и отрицательный опыт — тоже опыт. Если у вас не вышло, но вы поняли, как не надо, и передали это по эстафете следующему поколению, то вы не потерпели поражение. Спасибо на добром слове. И вообще, не исключено, что вы как раз всё делали правильно. Бывает так, что мужья уходят от хороших женщин. И это, наверное, самое главное, чему надо учить девочек на этих уроках. Мужчина, какой-никакой, а человек, обладает свободой воли. Значит, как ни старайся, а ты не можешь его полностью контролировать. А раз не существует стопроцентного контроля, то стопроцентной вины тоже быть не может. Завуч усмехнулась. Знаете, как говорят, в ссоре всегда оба виноваты. Так в нынешнее время для мужчин она должна звучать «Виноват и ты тоже», а для женщин «Виновата не только ты». И если вы на уроках ЭПСЖ донесёте детям эту простую мысль, это уже будет большой шаг вперёд.